Глава вторая. Закон подлости, если работает, то сразу на полную катушку. Юния Филатова. Сколько шансов, что нечаевым Яном Романовичем в стенах этого университета окажется кто-то иной. Не наш со Святославом друг детства. Не он. Пожалуйста, только не он. Наивно, но я отчаянно надеюсь на невероятное совпадение. До тех пор, пока звуки шагов не достигают линии первого ряда, и в зону видимости не врывается высокий широкоплечий парень. Он больше, чем я помню, но характер движения не оставляет сомнений. Слишком знакомы мне эти уверенность, легкость и плавность. Взгляд на затылок и между ребер становится больно. По животу волной идет спазм. Я сгребаю пальцы в кулаки. Нет, я вся сжимаюсь. Меня скручивает, словно в один миг мое тело не только весь воздух покинул. Из меня выкачили кровь обезводили останки сожгли мысль что ян меня узнает настолько ужасает что я принимаю скоропалительное но твердое решение когда секретарь назовет мою фамилию и имя останусь на месте будто меня здесь нет только вот махнув над головой зачетной книжкой нечаев пожимает докану руку и оборачиваясь распинает меня взглядом целенаправленно будто точно знал что я тут сижу че словно осознание того, как мне плохо, ничего для него не значит, и беспощадно, точно все то плохое, что о нем говорили, правда, а все, что знала когда-то я, — ложь. Если бы я могла говорить, я бы, наверное, закричала, что тоже его ненавижу, а в особенности этот порочный и издевательский взгляд, который не один год преследовал меня ночами, теперь уже без всяких сомнений, легко мне в этом университете не будет. Мой день а, возможно, и весь семестр, резко превращается в кошмар. Знаю, что я не вправе рассчитывать на то, что Нечаева быстро отчислит, но это единственная надежда, которая у меня есть. Последние два года в гимназии прошли спокойно, как раз благодаря тому, что Нечаев бросил учебу. Ходили разные слухи. Одни болтали, что он подписал контракт с крутым футбольным клубом. Другие говорили, что он вкалывает на каком-то заводе, чтобы помочь матери содержать своих меньших братьев пока не закончится суд над отцом, и им не будет назначена пенсия. Третьи заявляли, что Ян что-то натворил и сам загремел за решетку. Я знала, что Свят хоть и не так близко, как раньше, но продолжает с ним общаться и должен быть в курсе реальных дел. Но я слишком боялась услышать правду, чтобы что-то спрашивать. Игнорируя любое упоминание Яна Нечаева, делала вид, что вычеркнула его из своей жизни точно так же, как и он меня из своей. Еще до того, как он бросил гимназию, сразу после ареста его отца, когда Ян прямым текстом послал нас со Святославом и стал общаться с какими-то беспредельщиками, мне не нравилось смотреть на него. Это вызывало какое-то странное волнение. Жгучее, тягучее, болезненное. И особенно сильным оно ощущалось, если Ян вдруг перехватывал мой взгляд и смотрел в ответ. И вот сейчас, казалось бы... Прошли годы, и я успела эмоционально окрепнуть, но видеть Нечаева все так же тяжело. Господи, да хуже, чем когда-либо. Пока Ян красуется рядом с деканом, задняя часть аудитории взрывается овациями, словно он не зачетку держит, а уже диплом об окончании. Первый день в университете, а его уже здесь знают. Все потому, что Нечаев футболист, об этом упоминает руководство объявляя, что он зачислен в главный состав университетской команды. С ума сойти. Просто сойти с ума. Я редко на кого-то злюсь, но Ян вызывает у меня наихудшие чувства, которые только способен испытывать человек. Мне хочется прервать аплодирующую ему толпу, рассказать о том, какой он на самом деле. Самовлюбленный эгоист, агрессор, предатель. А может, ко всему прочему, еще и уголовник. Пульс стучит в висках молоточками. Голова начинает не только кружиться, но и болеть. И вот облегчение. Нечаев спускается с помоста. Я приоткрываю губы, чтобы вдохнуть. Только вот едва это делаю. Ян вдруг шагает прямо к моему столу и на глазах у всего потока в непонятном жесте касается моей щеки. Шероховатые костяшки соскальзывают по пылающей коже вместе с сорванным, оглушающей громким выдохом который я в потрясении выдаю в звенящую вокруг нас тишину. Рот не закрывается, губы начинают дрожать, ресницы трепетать. Чувствую, что вот-вот не просто лишусь сознания, а в кому впаду. Но разорвать зрительный контакт с нависшим надо мной парнем не получается. Он же, подворачивая нижнюю губу, продирает ее зубами до белизны раздувает на вдохе ноздри, моргая, медленно поднимает черные ресницы. И в этот момент в его глазах таится адовая тьма, которая не успевает поглотить меня только потому, что Нечаев усмехается, опускает руку и, как ни в чем не бывало, уходит. «Что это было?» — шепчет Вика. «Ты его знаешь?» В аудиторию возвращается жизнь. Только я чувствую себя смертельно больной, едва совершаю новый вдох. Передняя часть моей груди обваливается, словно кирпичная стенка. Внутри меня образуется завал, под которым три пещут, будто крылья раненой бабочки, легкие и лихорадочно колотится сердце. Юне, ощутив тепло пальцев на своей руке, не сразу понимая, что это Вика, в страхе вздрагиваю, громко вздыхаю, прижимаю к щеке, на которой остался жгучий след, ладонь. Все нормально», — бормочу сбивчиво. «Это просто ян друг моего парня. Он странный, очень неприятный, не люблю его». «Да уж, бесцеремонный», — тихо возмущается Вика, оглядываясь назад. «Хм, пялится в упор, даже не скрывает». «Хм, придурок», — задыхаясь, краснеет. «Подмигнул мне. Каков черт. «Я отстраняюсь, прекращаю воспринимать не только сидящих рядом ребят, но и руководство факультета. Хоть бы мы были в разных группах, хоть бы мы были в разных группах. Это молитва. Все над чем работает мой мозг. С трудом улавливаю свою фамилию. Не знаю, каким чудом собираюсь силами, чтобы подняться и подойти к декану за зачеткой. Лицо пылает. Кажется, что ожог со щеки расползся, словно опасное вирусное заболевание по всей площади тела. Я болела корью, но эта зараза ощущается хуже. Чтобы не наткнуться взглядом на Нечаева, смотрю в пол. Но это не мешает чувствовать, что он как раз продолжает следить за мной, пока я не возвращаюсь на место. Да и там. Затылок горит. Кажется, скоро дым пойдет. Хоть бы мы были в разных группах. Продолжаю молить Бога. Но закон подлости, если работает, то сразу на полную катушку. Когда мы разделяемся и следуем в указанные кураторами аудитории, Нечаев оказывается в одном потоке со мной. Я настолько убита этим фактом, что не могу даже порадоваться той же сплоченности с Викой и Валиком. Заняв место в новой аудитории, молча слушаю куратора. Естественно, что выступать я не рвусь. И когда Ирина Викторовна спрашивает, есть ли желающие на должность старосты, втянув голову в плечи, молча таращусь на свои скрещенные на парте руки. «Филатова», — читает куратор из какого-то журнала. И мне приходится, вяло взмахнув рукой, откликнуться. юня в твоем личном деле указано, что ты в гимназии занимала не только должность старосты, но и состояла в оргкомитете». «Да, все верно». «В таком случае...» — выдает Ирина Викторовна с излишней эмоциональностью, прямо-таки театральное выступление. «Почему бы тебе не взять подобные обязательства в университете?» Я не умею отказывать старшим, не представляю, как это делается. Всеми фибрами души против, но по привычке исполнительно киваю. Конечно, буду рада, Ирина Викторовна, спасибо за доверие. В спину мне летит приглушенный смешок. Я догадываюсь, кому он принадлежит, еще до того, как узнаю презрительный голос комментатора. Ничего не меняется. По телу рассыпаются колючие мурашки, и это, увы, единственная моя реакция. Мысленно я, конечно, разворачиваюсь и требую от Нечаева аргументировать свою насмешку, но в реальности я никогда на подобное не решусь. Как бы сильно ни жгло в груди. Выпрямляюсь, будто мне вместо позвоночника загнали металлический штырь, и сижу так до самого конца кураторского часа, глядя исключительно прямо перед собой, игнорирую провокационные замечания, которые Нечаев то и дело выдает. А едва нас отпускают, толком не попрощавшись с Викой и Валиком, стремительно покидаю университет. Лишь забившись на заднюю площадку троллейбуса, кое-как перевожу дыхание. Юния Филатова. Ян в моей группе. Изначально в конце этого сообщения набиваю множество восклицательных знаков, но, переведя дыхание, решая все-таки не демонстрировать панику настолько явно. Святика без того все понимает. Святослав Усманов. Еду домой. Жди. Я должна отговорить его, заверить, что нет необходимости мчаться ко мне из столицы на один вечер. Но я не могу. Мне нужна поддержка свята.